хотя в то же время слушался его советов и был настолько благоразумен что всегда почти спрашивал их у него гаврила ардалионович сердился например и на то что Птицын не загадывает быть ротшлядом и не ставить себе этой цели «Коль уж ростовщик так уж иди до конца жми людей чекань из них деньги стань характером стань королем иудейским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 «Ты вот презираешь и генералов, и генеральства», — говорил он ему иногда, шутя, «а посмотри, все они кончат тем, что будут в свою очередь генералами. Доживешь, так увидишь». «Да с чего они берут, что я презираю генералов и генеральства?» — саркастически думал про себя Ганя. Чтобы помочь брату, Варвара Ордолеоновна решилась расширить круг своих действий она втерлась кипанчаным чему много помогли детские воспоминания и она и брат еще в детстве игрались я панчаными заметим здесь что если бы варвара ордооновна преследовала какую нибудь необычайную мечту посещая япанчаных то она может быть сразу вышла бы тем самым из того разряда людей в который сама заключала себя но преследовала она не мечту тут был даже